ТГБ продакшн представляет. Павел Матисов. Вечный танец. Книга 3. Глава 1. Стражники губернатора Танрока окружили нас со всех сторон. Не вдали виднелись случайные живаки, с любопытством следящие за развитием ситуации. Придворный Мак сурово поджав свои пухлые губы и сдвинув тонкие брови, напряжённо ожидал от нас ответа. Я лихорадочно пытался найти выход из ситуации, однако в голову почти ничего не приходило. Сколько Акарстейн вам платит? Я заплачу больше, если вы нас отпустите, предложил я. Думаешь, мы вас отпустим за деньги? взвизгнул Хомас, тот самый трускопейщик. Вы убили наших товарищей, стражников Танрока. Вы обязательно поплатитесь за свои преступления. Вы просто жалкие, двуличные мрази, сплюнула Карамелька на землю. которые грабят авантюристов, прикрываясь службой стражи. Ах ты ужастная дрянь. Я позабочусь о том, чтобы тебя казнили последней, разозлился Хомас. Ты будешь наблюдать за тем, как сначала лишат жизни твоих подельников. Достаточно разговоров. Поднял руку Виннигост. Ваше решение, как глава группы, Эдуард Зимин. Будете ли вы вести себя по-хорошему или по-плохому? Я снова огляделся, ища какую-либо зацепку к побегу и одновременно тенья времени. Что с нами будет? спросил я. Его величетельство губернатора Карстейн решит вашу судьбу, как верховный судья Танрока, заметил седой гном-стражник по фамилии Торикс. Судя по всему, по нашу душу среди прочих пришёл и сам командир городской стражи, который помогал нам с арестом Трунчина. Ну, а лифт Карстейн меньше всех заинтересован в том, чтобы мы избежали наказания. Я переглянулся с Карой и Шантри, которые были так же напряжены, словно сжатая до предела пружина. Выглядели они готовыми исполнить любое мое решение, пускай и броситься в бой против превосходящих сил противника. Однако терять их мне не хотелось из-за ошибочного выбора. Да и самому не охота помирать в таком молодом возрасте. "Будьте начеку", заметил Хомас. "По слухам, у мага очень высокий урон. Очень жаль, что мы этого мудака не смогли добить в тот день." Уровни у противников изрядно так скачут, от примерно 10 до 24. -го. Может, попробовать схорониться в углу возле здания? Тогда я смогу выступать в роли щита, постоянно возрождаясь. Из-за накатывающего безумства карусели смертей, да и стражники наверняка успеют найти способ, как мне противостоять. Но, похоже, иного выбора не было. Сомневаюсь, что Карстейн отпустит нас живых. Допустим, можно попробовать потянуть ещё время во время ареста и разбирательства. Но кто может прийти нам на помощь? Разве что вы, что здесь устроили, уважаемые стражи порядка? донёсся до нас знакомый голос. И Илон Дамиджур вместе с другими посетителями таверны вышли посмотреть, что за разборки тут рядом происходят. Эти трое члены ордена паломников. А значит, они вне юрисдикции губернатора. Нам плевать на то, паломники они или нет. Да хоть отпрыски самого префекта Элингаста. Я разнодал отпор придворный маг. Ты ищеываешь проговор с орденом Виннигост. Осадил его Торикс. Перед принятием окончательного решения над поломниками должен состояться суд с участием старших чинов из ордена. Таковы правила. Тф, ладно, правила так правила. Скривился толстяк, пригладив свои полуседые растрёпанные сальные волосы. Закончим побыстрее. Меня уже дома заждалось вино трёхлетней выдержки. Что ж, это похоже на какой-никакой, а выход из ситуации. Мы готовы сложить оружие, если вы дадите обещание, что на суде будет присутствовать настоятельница. Конечно, и сам настоятель, и епископы, и... перечислил Виннигов сварливо. Ох, мы позаботимся о том, чтобы ваше нападение на стражников получило широкий резонанс. Я обернулся к девчонкам. Снимаем броню и оружие. Проклятые свиньи без чести и достоинства, проворчала Кара, начав снимать нагрудник. Её примеру последовали и мы с гномкой. Не так часто я видел Эльфийку в одной одежде. Хотя обычная одежда закрывала больше, чем сами доспехи с их бронелифчиком, как ни парадоксально это не звучало. Но, по моему взгляду, наоборот показалось, что Кара теперь стояла полуголой. Так непривычно видеть её без тяжёлой брони, меча и щита. Хотя на самом деле на ней оставались штаны с сапогами и плотная обтягивающая женская рубаха из грубой полотняной ткани. "Кольца, серьги, ожерелье, пояс тоже снимайте", напомнил Турикс. Кольцо партнёра-то можно оставить? Они нам дороги, уточнил я. Оставляйте. Вскоре вся наша экипировка, бижутерия и оружие разместились в одном из колец хранения. Второе практически пустовало, поэтому я переложил вещи из него в первое и само же кольцо запихнул внутрь. Всё наше имущество как раз поместилось в одном кольце. Я снял его и положил себе на ладонь. Спустя несколько минут все вещи из него выпадут, таково было системное ограничение. Артефакты хранения должны быть надеты на человека. Только тогда функция хранения становилась доступной. Иначе легко можно счетить, рассовав кольца с вещами по карманам. "Бросайте сюда", скомандовал Виннигост. Я отправил артефакт в полёт. Мак попытался было поймать кольцо, однако ему не хватило сноровки. Кольцо ударило его по мясистому носу и отскочило на землю. "Аккуратнее, мерзавец", ругнул Самак, как будто это я виноват в его косорукости. Прошу прощения. Следите за нашими вещами. Я ещё за ними вернусь. Добавил я со значением. Непременно. Чего стоите? Осмотрел других бойцов Виннигост. Хватайте их. Я наложу подчинение. Вы не посмеете, ругнулась эльфийка, попятившись назад. Боятее сопротивляться, прирежем на месте, предупредил Насторикс. Я поднял руки с улыбкой, ожидая, пока синие плащи приблизятся с нами. В принципе, в мире Подземелий экипп решал в большей степени для танка. Дашантри без лука тупо не сможет реализовать дамак. А вот я без посоха хоть и потеряю в уроне, но вполне смогу колдовать, если что. В любом случае в текущей ситуации ввязываться в бой будет не самым умным ходом. Да Снеготорикс наносит вам урона 8. Ауч! Я ведь мирно стою. Отпрыгнул я, когда гном полоснул меня кинжалом. Нам надо снизить количество вашего здоровья, чтобы заклинанию проще было сработать. Пояснил командир. Бас Нигаторикс наносит вам урона 9. Достаточно. Господин Мак, это готов. Виннигост подошёл ко мне, вытянул руку и принялся костовать заклинание. Вскоре на моей шее материализовался массивный коричневый ошейник. Вот уж не думал, не гадал, что и самому доведётся побывать в шкуре кары до того, как я её освободил. Никаких особенных изменений я не ощущал, разве что при мысли о том, чтобы засунуть посох Виннигоста ему же в задницу, у меня начала появляться головная боль. Карамелька в отличие от меня сопротивлялась, но её завалило несколько человек, после чего придворный маг также наложил свою магию подчинения. Зачем выкабенивал и спрашивается, если результат одинаков? Шантри последовала моему примеру, послушно дав повесить на себя ошейник. Мой приказ вам трём. Не пытайтесь сбежать. Не используйте навыки или заклинания, громко произнёс маг. Стражники наконец отпустили Карамельку и расслабились, понимая, что мы не представляем им уже никакой опасности. Представление окончено, крикнул Хомас. Можете расходиться. Преступники пойманы и скоро будут наказаны. Смотрите-ка, Эльфийка вполне ничего, заметил один стражник с ухмылкой. Кара плюнула ему в лицо. Да и тебя, униженно и угрожающе направился на Эльфийку. Однако его тут же осадила одна из находившихся поблизости стражниц, пнув по ноге. Только посмей. Я тебе яйца отрежу быстрн. Отвали. Ничего я ей не собирался делать. Пошёл он, попятный оплёванный. Хватит устраивать балаган прилюдно. Рыкнул с идой гном-командир. Арестованные, следуйте за мной. Делайте, что он говорит. Поддакнул винный гость. Я почувствовал, как стало нарастать давление внутри головы, заставляющее тебя подчиняться хозяину. Какое-то время можно было терпеть боль, но в конце концов мигрень пересиливала. Я не стал строить из себя героя, двинувшись за Ториксом. Нам не сковывали руки и никак по сути не ограничивали, однако ошейник заставлял тебя противиться побегу и направлял в сторону угождению владельцу. Вечно ты нам дополнительные неприятности притягиваешь, тихо заметил я эльфийке. Было бы удобней сдовать твои сиськи до адекватных размеров на время, чтобы не привлекать озабоченных кретинов. Да пошёл ты, огрынулась Карамелька. 10 голову сдой. Всё равно в ней пусто. Может, есть специальный навык? всерьёз задумался я. Р Ребята, мы не в том положении, чтобы устраивать ссоры, проблеяла Шандри. Таким вот образом тут ловит разбойников. Припомнил я гномки её рассуждения об уплате налогов. Я не знала, повесила она голову. Подталкивая в спины, нас повели по улочкам Танрока мимо беснующейся дикой толпы. Мне было неуютно чувствовать себя без посоха, шляпы и жевелирки на пальцах, словно и меня тоже раздели до гола. Убийцы! Позор! Куда гильдия смотрит? Кричали нам вслед толпившиеся из юаки, когда мы проходили мимо. Смерть душегубам! Уже стемнело. Возле некоторых заведений и зажиточных домов зажглись магические светильники, разгоняющие темноту. Кто-то даже принялся бросаться в нас овощами и другим мусором. Я встретился глазами с хмурым иланом, который мрачно разглядывал нашу процессию, и коротко кивнул ему. Единственная надежда, что он уведомит настоятельницу о нашей незавидной участи. Шмякс! В мою шею прилетело скользкое нечто. Я сразу отодрал прилипший предмет и по привычке оценил. Печень кобальда, уведомила система. Да, вероятно, распространённый ингредиент на этом этаже. Помнится, когда-то я их фармил. Я поискал глазами того, кто мог бросить кусок мяса в меня, но зевак было слишком много. Какой-то юнит замахнулся в нашу сторону, чтобы кинуть очередной мусор, поэтому я выбрал мишенью его и заполил печёнкой. Попал точно ему в лицо, так что он заорал и плюхнулся на землю на задницу от неожиданности. Роки! Грявкнул Торикс мне. Ещё одна выходка, и мы вас свяжем, да ещё и кляп вденем. Я самопослушание произнёс я максимально кротким голосом. Нас вели по улицам Танрока, а весть о нашей поимке летела впереди нас. Эдвард Джимин обратился ко мне смутным знакомый голос. Я обернулся и посмотрел в статус говорившего авантюриста. Им оказался некто Фронк, обещавший поставить мне выпивку в таверне. "Ты оказался прав", крикнул мужчина. "Мы тебя услышали". И очень скоро душу губ. Ха -ха -ха -ха Я проигнорировал шутника. По пути нас встречали все новые зеваки, желающие поглядеть на нарушителей спокойствия. Кричали проклятия и бросали камни. Особенно это забава нравилась детям. Треть ХП сняли за сранцы мелкие. Поэтому я даже вздохнул с облегчением в каком-то смысле, когда мы прибыли к воротам замка, когда-то принадлежавшего гоблинам, если верить легендам. Взяли у блётков. Донеслось от стражников торжествующее дежурищих у входа. Клявое дело. похвалился Хомас. Вот и славно. Будут знать, как наших ребят резать. Ваши ребята разбойничали в серых масках, огрызнулся я. Разговорчики. Бас негаторикс наносит вам урона 5. Гном отвесил мне тяжёлую плюху, так что я еле устоял на ногах. Вот выродки. Они ещё поплатятся, что поставили меня в такое унизительное положение. Мы прошли через подвесной мост, который, по виду, очень давно не поднимали. Во внутренней зоне горели факелы, разгоняя вечерний полумрак. Странно, что светильники не поставили. Возможно, факела тупо дешевле в эксплуатации. Каростейн прижимистый. Тип. Я тщательно осмотрел внутреннее пространство замка, на которое ранее обращал не столь пристальное внимание. Две круглые башни, в одной из которых находилась обитель придворного мага, данжон, где жил Лифт Каростейн вместе с супругой, другими членами семьи и приближёнными сослугами. Казарма, где проживали не имеющие своего жилища стражники. Какие-то ещё подсобные помещения. В крепостной стене сверху местами зияли небольшие провалы, но в целом она выглядела достаточно надёжной преградой. В некоторых местах виднелись каменные лестницы, ведущие наверх. Я постарался запомнить их расположение. Управление стражей находилось в отдельном здании из грубо обработанных серых валунов, из которых был построен почти весь замок вместе со стеной. Я думал, что нас поведут в управление, либо в какой-нибудь подвал данжона. Однако нас направили в отдельный вход в задней части управления, никак не связанный с парадным входом. Здесь сразу же начиналась лестница, ведущая на уровень ниже. Ваши харомы на эту ночь, господа, указал рукой Турикс. Завтра мы соберём представителей всех сторон, а также присяжных для того, чтобы судить вас. Всё, как полагается. Тогда я больше не нужен? уточнил Мак. Нет. Благодарю за поддержку, господин Виннигост. Толстяк мознул по нам взглядом, задержавшись ненадолго на карамельке, но затем махнул рукой и направился к своей башне. Я заметил, что и Хомас Хонсгроб двинулся в ту же сторону. Возле данжона показалось некоторое шевеление. Мы с удивлением заметили, что сам лифт Карштейн с охранниками изволил выйти, поприветствовать нас. Его охалённое личико и изысканная одежда смотрелись несколько чужеродно на нервной утоптанной земле возле входа в подземелья. Папальиш, голубчики, улыбнул солнцему довольно, после чего повернулся к Ториксу. Проблем не возникло? Нет, ми лорд. Они, конечно, несли всякую чушь, но мы быстро их повязали. Без потерь. Хорошо. Мужчина в костюме перевёл взор снова на нас. Не стоило нас встречать. Мы и сами найдём дорогу, усмехнулся я. Впрочем, моя шпилька его совсем не тронула. Думами он находился где-то в ином месте, и судьба мелких сошек вроде нас его заботила мало. Ваша смерть покажет некоторым покровительствующим вам, что лучше со мной не вступать в конфронтацию, заметил правитель Танорока. "Будем судить как положено", уточнил гном-командир. "Их действительно ведь приняли в паломники", произнёс губернатор, оглядев нас с сомнением. "Так точно. Оценка показала послушников паломников у двоих, поэтому мы не сможем провести допрос через ошейник. Не страшно. Они всего лишь безродные плебеи, попавшиеся под руку. Если у них и впрямь есть достижения паломников, то всё должно соответствовать правилам. Ещё больше злить бога подземелья нам точно не следует. Принято, отсолютал Торикс, бухнув себе по нагруднику. Губернатор развернулся и последовал обратно в сторону данжона. Командир стражников же повёл нас вниз, в подземелье. Здесь также местами чедили факела. Удивительно, как дежурившие внизу пара стражников не задохнулась от угарных газов. Командир, встали они по стойке смирно, как только мы приблизились. Вально. Привели вам троих новичков на ночь. Те самые, которые убили наших пару недель назад. Через ошейник дана команда на запрет побега, так что никуда из камеры не денутся. Решительного разума при оценке не нашли, но всё равно. Следите за ними, они могут быть опасны. Будет сделано. Один взял меня под локоток и повёл по полутёмному коридору. Второй сзади подгонял к ару с шантри. Камер было не так много, и большая часть оказались заполнены. Не знаю, уж кем. В небольшое зарешеченное окошко при таком скудном освещении и не разглядишь. Может, преступниками, а может и обычными гражданами Танрока, которые в чём-то провинились перед диспотичным властелителем города. Вот и ваш номер, господа заключённые. С издёвкой втолкнули нас внутрь небольшой комнаты стражники, в одну из последних камер в конце коридора. Звали их Клинф Гоновеш и Эбет Харзоп. Человек семнадцатого и гном четырнадцатого уровня, как поведала мне оценка. Почему-то их фамилии вызвали у меня туалетные ассоциации. Проживание бесплатное, еда в стоимость не входит, пошутил Гоновеш. Синие плащи задвинули засов снаружи, заперев нас в камере. Что с нами будет, если признают виновными? спросил я, прильнув к решётчатому окошку. Казнят, только и всего? пожал плечами Харазоп. Не факт, заметил Гоновиш. Девок может и не сразу. Сначала в казарму отправят отрабатывать пригрешение. Может и до нас очередь дойдёт. Подонки, ругнул Ашкара. Да и потом, может, ещё поживёте, добавил Харазоп. Продадут рабынь тому, кто больше заплатит. Казну тоже ведь надо как-то пополнять. Кто знает, вдруг и ночной орден заинтересуется. Хе. На суд ведь вызовут настоятельницу монастыря паломников, спросил я. Раз уж стражники готовы были немного поболтать, почему бы и не воспользоваться ситуацией. Это ты слепую суку имеешь в виду? произнёс Гоновиш с презрением в голосе. Ха, можешь и не мечтать. Милорад, внимрок, настоятель Танрокский может изволить прийти на ваше слушание, поведал Харзой. или одного из епископов своих отправить для соблюдения приличий. У них много с карастыными отношения хорошие, так что вам не отвертется, смертнички. Это ваша последняя ночь, поэтому развлекитесь напоследок. Можете не благодарить нас за доброту, раз мы вас в одну камеру поместили. Но будете нарушать покой, быстро научим уважать тишину. Ясно вам? Как Божий день, кивнул я. Идём, Клинф. Я у тебя обязательно отыграюсь этой ночью. Стражники стали удаляться прочь от нашей камеры. Ха, ты всё так же самоунаเดен, мой маленький друг. Не называй меня маленьким, столб ходячий, откликнулся гном недовольно. Синие плащи ушли к своему цитуку, который находился не так далеко за первым поворотом коридора, и их слова разобрать можно было с большим трудом, только если они говорили громко.